Ещё на рынке, где я спихнул свою телегу вместе с лошадьми к какому-то ужлым ребятишкам, я прикупил к нему десятка четыре болтов и время от времени тренировал своё искусство обращения с арбалетом, сажая болты в подорожные пеньки и деревья. Караван шёл медленно, и я даже иногда успевал выдернуть их назад. Иногда не успевал И в этих случаях меня активно душила земноводная твари. Делать кроме этого было решительно нечего, и я развлекал собеседой с попутчиками. Им я представился как Сандер, отставной капрал пехотинец. По-видимому, данная легенда никаких подозрений не вызвала. Для верности я добавил, что был отпущен из отряда после того, как в стычке получил удар дубиной по голове. мал память частично пропала да и вояка из меня после этого стал почти никакой поверили мне или нет установить не удалось первые 2 дня я спал в полуглаза потом успокоился за кого бы они меня не приняли на их поведении это никак не сказалось скорее всего им было просто насчитать на то кто я такой и как обзываюсь А один человек для каравана не опасен, а лишний меед в случае чего помехой не станет. Охота тебе быть капралом. Будь. Это только к самозванному дворянству в те времена относились строго, а на всех прочих смотрели сквозь пальцы. Вот вздумай я осесть где-нибудь. Тут уж местные своего не упустят. расветят меня, не хуже рен де гена. Интересно, а что сейчас делает гард? Почти наверняка тот город, куда я демонстративно направился, уже тихонечко прошерстили. Рано или поздно и до этого доберутся. А на здоровье. Ищите себе одинокого дворянина, хоть до покраснения морды. Уверен, что никому здесь и в голову не могло прийти. что кто-либо сознательно рожалует себя в простолюдины дворянские привилегии это тут не пустой звук дворянство здесь просто так не раздают не купишь как депутатский мандат так что и держится за него соответственно а мне и копрало мне плохо деньги есть одежду я сменил голова на плечах имеется так что не пропаду. Главное рунным клинком по сторонам не махать и вообще его не светить. К сожалению, запрятать его подальше я пока не могу. Пробовал уже. Стоит мне только отойти от него метров на 100, как перестаю понимать местных. Так что пока не выучу язык, это уж как минимум с ним не расстанусь. А то, что два клинка у пояса, меч я тоже не снимаю. Так тут на это всем насмехать. А мало ли может у меня такая манера боя. Первые два дня пути ничего интересного не происходило. Караван наш, правильнее было бы назвать его обозом, медленно полз по лесной дороге. Не знаю, как тут обстоит дело с бандитами, но пока что никто особо не чесался по этому поводу. Загадка разъяснилась на третий день. Мы выехали на поляну, на которой имелось несколько домиков, и жердь в изгороди, игравшая роль шлагбаума. Как выяснилось, это была застава местного барона, и его стражники тщательно прореживали лес между заставой и городом. От того-то там разбойников и не водилось. Надо отдать должное барону. Но заработок постоянно он себе и стражникам обеспечил. С каждой делегией на заставе заплатили по медяку и еще бочонок пива. Мы отдали за то, что пятеро стражников приехали с нами весь следующий день. Это, как я понял, в баронскую казну не попало. До реки остался только один переход, и вот тут, наконец, охрана каравана зашевелилась. недели доспехи и провелили оружие глядя на них и я достал свою кольчугу надел её по привычке как бронежилет под куртку и сразу же заметил удивлённый взгляд возницы так это я лопухнулся их же тут обычно поверх одежды носят правильно какая никакая амортизация удара присутствует Это специально так придумано, похвастался я ему. Пусть думает, что был он бездоспешный, тогда и в голову метить не будут, станут по тело рубить, а по голове получать больше не хочу. Поверил он моему объяснению или нет, но вопросов больше не задавал. Однако, несмотря на опасения охранников, до утра ничего так и не произошло. Нам осталось всего несколько верст до пристани, когда обоз втянулся в узкую лощину. Вот тут мне и поплохело.